Глава 16. Адмирал без флота. Все так же светило солнце, чьи птички. даже дымы за городком стали реже. И еще реже ветер приносил к пристани вонь металлургической горе. Но на душе не было радостно, причем не только у меня. Воины, прекрасно понимая, во что вляпались, с унынием глядели на объятые пламенем корпуса галер. Туда же уставились мастера и члены их семей.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 Сомневаюсь, что согласятся, поскольку мне так и так некуда отсюда деваться. К тому же я эгоистичная тварь, и отдаваться в лапы врагов не желаю ни за какие коврижки. Выкуп отпадает. Что дальше? По суше уйти не дадут. Значит, остаются морем. Кораблей нет? Тогда на чем? В свое время я на бревне путешествовал, но было это недалеко от северного побережья, так что Одиссея не слишком затянулась.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 К востоку, до самой Альлабы тоже ни одного порта. Ну а там, само собой, порт загляденье. Гавань сотню кораблей легко вмещает, и еще и место остается для целой тысячи». Краем глаза увидев, что при этих словах и матийцы, и бакайцы сильно заволновались, я рявкнул. «В чем дело?» – за всех ответил Арисат. «Сэр, страж, просто мы не знали, что Аль-Лаба так близко от Железного мыса».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 «Я тоже что-то такое слышал, но как-то странно узнать, что Аль-Лаба совсем недалеко. Это место из страшных сказок. Даже не верится ни на каплю, что оно и в самом деле существует». «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Тихо пробурчал я на никому неизвестном здесь языке и обернулся к Удию. «Я так понимаю, что гавань Аль-Лабы не пустует. Много там кораблей?» «Не знаю, сколько, но уж точно ни один и ни два». «От много у темных, Одни в поход уходят, другие возвратились и стоят на ремонте или отдыхе. Там постоянное движение в разные стороны». «И сколько именно до этой альлабы? «Ну, если пешком шагать и делать это торопливо, то до вечера должны успеть дойти. А на восток, вон за тем изгибом берега. Никак отсюда не разглядеть». «А ближе кораблей нет?» Вряд ли, разве что бурей на берег выбросит, но бури давно уж не случалось. А другое место, кроме Аль-Лабы, пусть дальше, но с кораблями, далеко до такого. На западе есть рыбацкие деревушки, но в них лодки простые и изредка баркасы. За Аль-Лабой в одном дне пути городок есть с портом, туда иногда купцы заходят. На западе таких городков целых два по берегам залива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 А откуда гдема может прийти помощь? Из аль -Лабе. Шутите что ли? В Альлабе солдат почитай нет совсем. Воинов-от там столько, что городу нечего бояться, там даже стен нет. Южнее, в стране от побережья, стоит большой город Мацартос. Под ним есть крепость военная, где новобранцев муштруют.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 Чем быстрее мы отсюда ноги унесем, тем лучше. Все понятно? Рисат, Саид. Я, кажется, приказал очистить стену от стражи. А вы чем занимаетесь вместо этого?»